Съезд естества испытателей в Филадельфии. Статья научного содержания первым делом читался реферат о происхождении человека, посвященной памяти Дарвина. Ввиду того, что зала заседания соединена телефоном, реферат этот читался шепотом. Почтенный референт заявил, что он вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд единогласно порешил выразить обезьяне свое неудовольствие и довести обо всем до сведения господина прокурора. Из возражений наиболее выдаются следующие. Первое. Французский делегат вполне соглашаясь с мнением съезда, не находит, однако, способов уяснить себе возможность происхождения от обезьяны таких резких типов, как торжествующая свинья и плачущий крокодил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстрировал перед съездом изображение торжествующей свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен в тупик и постановил отложить решение этого вопроса до следующей сессии и перед решением его заткнуть чем-нибудь телефонную трубку. Второе. Германский делегат, он же и иностранный корреспондент газеты «Русь», склонен скорее думать, что человек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вместе. Все человечество, по его мнению, гибнет от подражания иностранцам. Из телефонной трубки слышен гул одобрения. Третье. Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхождение русского от сороки. Съезду, находившемуся под впечатлением бушевских и макшеевских процессов, нетрудно было согласиться с последним доказательством times.